Этой ночью патриарху шаолиня похожему на журавля старику, приснился удивительный сон. Удивительный еще и тем, что снов престарелый отец-вероучитель, не видел вот уже много, очень много лет. Ему приснилось, будто стоит на пополудни, в совершенно пустынном дворе монастыря, рядом с кухней, почему-то не удивляясь отсутствию братьев, а неподалеку, на каменном парапете,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 совсем было собрался первым спускаться вниз, выставив перед собой одновременно алебарду и секир на укороченном древке. Парное оружие, которым мог сражаться только этот гигант. Но внешняя дверь подземелий неожиданно открылась, и детская фигурка появилась в самом низу лестницы. «Что? Что это означает?» ошалево выдохнул наставник Лю, отступив на шаг.